Глава 25. Проснувшись на утро, едва раскрыв глаза, я тут же проверяю комнату. Это был не сон. Я действительно вчера переночевала у Гая в его огромной и теплой кровати. Поверить не могу. Пристав на локтях, я гляжу на висящие над кроватью часы в черной мраморной раме. Они указывают 6 часов утра. И я вспоминаю, что в такое время у нас дома... Разве что горничные вовсю суетятся, прибираясь там, где и так чисто. Так рано я обычно не встаю. Кровать подо мной мягкая настолько, что я еле поднимаюсь. Тело все проваливается и проваливается в мягкий матрас. Футболка гая все еще пахнет им. Я делаю вид, что мне этот факт безразличен, притворяюсь самой себе. Но вот нос с удовольствием вдыхает этот аромат. Парни действительно могут так чудесно пахнуть. На подоконнике все так же лежит золотая карточка. Я с интересом беру ее в руку, подойдя ближе к окну. Именно ее Гай показал тому ублюдку, напавшему на меня. И при виде этой карты мужчина сильно занервничал. Интересно, что бы это могло значить? Это какая-то навороченная банковская карта? Провожу пальцами по переливающейся на свету надписи внизу. картс. Разглядываю узоры. Вокруг двух небольших черепов, посередине карты. А потом, отложив ее на место, я забредаю в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Она находится в смежном со спальней Гая помещении. Сверкающий черный мрамор улавливает моё отражение и тени. Я встаю у зеркала, умываюсь, полощу рот от зубной пасты чувствуя себя крайне непривычно. Помимо Гая, я ночевала только у своих родственников и подружек. Никогда не доходило дело до ночевки у посторонних людей, тем более парней. Всего неделю назад я бы высмеивала девушек, согласившихся на нечто подобное, а сейчас сама оказалась в таком положении. Спустившись на кухню после ванных процедур, я натыкаюсь лишь на прежнюю чистоту и нетронутость. Гай явно не завтракал. Продолжаю свой путь, проходя дальше по громадному холлу, ступая босыми ногами по сверкающему полу. И хоть жилище Гая и исполнено в темных оттенках, оно почему-то не кажется мрачным. Может, дело в лампочках на потолке, изображающих созвездие, или в широких окнах, из которых в дом льется водопадом солнечный свет, и я, наконец, замечаю дверь недалеко от просторной гостиной, которая, единственная, оказалась приоткрыта, и заглядываю за нее. Длинная лестница, ведущая вниз ровной и узковатой дорожкой, предстаёт перед глазами. Можно было бы подумать, что это вход в просторный подвал, но слишком уж красиво все вдруг оформлено. черные стены с узорами и лампочки в них, освещающие дорогу. Неуверенно делаю шаг и спускаюсь вниз. Иду вдоль стен, тянущихся словно бесконечность, и, наконец, прихожу туда, где меня поджидает еще две двери, за одной из которых мне удается уловить какие-то звуки. На этой двери висит табличка с изображением гантелей, а поверхность второй абсолютно пуста. Когда я вхожу в помещение, недолго приходится все рассматривать, чтобы понять, что я попала в тренажерный зал, подобный тому, что есть и у нас дома. Такой огромный, что в нем нашлось бы место, для целой оравы накачанных мужиков. Стены, потолок, пол — все исполнено в черных и серых тонах, словно кто-то решил запихнуть в помещение пасмурное небо. Наш зал сильно отличается. У нас преобладают светлые цвета, и лампы бросают мягкий свет. И размером он меньше. Я пораженно раскрываю рот, изучая все вокруг, рассматриваю каждый дорогой тренажер из выстроившихся в ряды, скольжу взглядом дальше. Пока не натыкаюсь на Гая, занимающегося на гравитроне. Парень голый по пояс, из-за чего мои щеки тут же покрываются румянцем. Да, я вчера была права, когда фантазировала о его фигуре под одеждой. Впервые мне удается увидеть каждый миллиметр его безупречного тела: твердый пресс с четкими кубиками, накачанные руки, мышцы которых с каждым поднятием тяжести напрягаются. Вижу татуировку на груди на руке и чуть ниже торса. Такие фигуры присущи только по-настоящему следящим за собой людям, тем, кто любит спорт и физические нагрузки. К тому же понятно, что он увлекается сушкой, а не просто наращиванием мышц, так что тело у него подобно статуям греческих богов. Сглатываю, не способное отвести глаза от него. «Доброе утро!» Заметив меня, произносит Гай, и я резко отворачиваюсь, придавая своему взгляду максимальную незаинтересованность ситуации. «Привет», — отвечаю я. «Как спалось?» Он почему-то быстро хватает свою черную футболку и натягивает на себя, будто стесняясь находиться передо мной в полуголом виде. Я едва не протестую. «Я впервые, наверное, так хорошо выспалась», — говорю я. «У тебя очень классная кровать». Его губ касается едва заметная ухмылка. И только после того, как я вижу ее, мне начинает казаться, что мои слова прозвучали так, что могли натолкнуть на некоторые мысли. Поэтому спешу перевести разговор в другое русло. «Ты так рано проснулся?» «Обычно я встаю в пять. Нужно рано ложиться и рано вставать, чтобы держать форму». Парень берет в руки гантели. «Пока мы не решим твою проблему с ночевкой и родителями, ну, или если ты захочешь остаться со мной, Мы можем заниматься здесь вместе. Я научу тебя. Можешь попробовать. Остаться с ним? Он хочет лишний раз подчеркнуть то, что мы вступили в отношения? На этот раз ухмыляюсь я, потому что мне выдалась невероятная возможность показать ему, на что я способна. Раньше всего несколько человек видели меня в зале. Родители, Дилан, подруги и мой тренер Трэвис. Да, конечно. И я киваю. «Сейчас попробую». Я подхожу к металлическому турнику и потираю руки, готовясь. Гарри рядом со мной отходит в сторону и спрашивает с легким удивлением. «Хочешь начать с подтягиваний?» «Ага». И тогда я подпрыгиваю, хватаясь за стальной стержень. Трэвис всегда говорил, что при подтягиваниях нужно помогать себе всем телом, что работать должны не только руки. И я, помню это правило, как бы отталкиваюсь от воздуха ногами. Сначала один раз, потом второй, третий, четвертый. Слежу за правильным дыханием. Черт! доносится до меня голос Гая. «Ага!» — снова говорю я и усмехаюсь сильнее. Я чувствую себя просто невероятно сейчас. Такой сильный, сама себе удивляюсь. Подтянувшись около 30 раз, я прыгаю обратно на пол, Чувствую, как мышцы рук окаменели от напряжения, пытаясь отдышаться. «Так значит, ты притворялась, когда перелезала через забор?» Произносит Гай, издав смешок. «Хотела показаться рядом со мной слабой и хрупкой девчонкой, чтобы не раздавить мое мужское эго?» Я смеюсь, оценив очередную редкую возможность услышать от него шутку, а когда встречаюсь с ним взглядом, вижу в его глазах восхищение. Нет, правда, это точно оно. Только так и смотрят на человека, когда восхищаются им. Отворачиваюсь я быстро. Я с твоего позволения продолжу, — говорит Гай, обойди меня. Подожди буквально пару минут, пока я не закончу комплекс. Он продолжает заниматься своим телом, а я опираюсь плечом на неподалеку стоящий столик, на котором стопками стоят бутылки с чистой водой и рулоны полотенец. А больно было набивать все эти татуировки? Спрашиваю я, когда Гай начинает отжиматься от пола. Его ответ честен. Да, больно. Тогда почему же люди на это идут? Гай некоторое время молчит, и я решаю, что он не станет отвечать, пока вдруг парень снова не заговаривает. Иногда боль способна заглушать все остальные чувства. Те чувства, которые делают гораздо больнее. Таких слов я услышать не ожидала. И хоть я не вижу его лица сейчас, я почему-то уверена, что в глазах снова проснулась уже знакомая мне тоска. Гай встает, вытирает шею полотенцем, которое берет со стола за моей спиной. Его тело покрыто потом, грудь активно вздымается, и не будь на нем сейчас футболки, я бы сгорела на месте. «Остальные чувства?» — спрашиваю я. «Да, Каталина, у некоторых людей...» Радости куда меньше, чем страданий. «Ты говоришь о себе?» Он опускает взгляд, словно не хочет смотреть мне в глаза, словно пытается скрыться под завесой. И я не понимаю, почему. Неужели он один из тех, кому с детства вдалбливали пресловутое «мужчина не должен плакать»? Неужели его воспитывали по жестоким правилам? «Поделись со мной своей болью», — прошу я. Смотрю на татуировку, которая показывается у него на руке. Птица Феникс. Должно быть, этот и все остальные рисунки, которые я не успела рассмотреть, имеют для него какое-то значение. Ты всегда можешь. Он нервно вздыхает и сдаёт смешок, такой, будто насмехается. Словно я сказала что-то забавное, а потом отходит от меня, бросив чёрное полотенце обратно на стол. «Ты, наверное, голодна?» — произносит Гай, направляясь к выходу. «Готовить я не умею, так что можем поехать в ближайший Starbucks и позавтракать». Мне так тревожно смотреть в его полные боли глаза, которые он пытается скрыть под маской холодного парня, но приходится лишь улыбнуться и кивнуть в ответ. «Отлично. Дай мне несколько минут на душ, и после поедем». Впервые в жизни я успела столько раз куда-то съездить. С родителями особо гулять не приходилось. Вечно сидела дома в одиночестве, если не считать многочисленных горничных, с которыми особо не поговоришь. По природе своей я человек не совсем общительный, но когда ты оказываешься в четырех стенах без возможности с кем-то поболтать хотя бы немного, мыслить начинаешь совсем иначе. Мы посидели в уютном Старбаксе, попивая латте, и заедая его аппетитными сэндвичами. причем Гай почти к ним не притронулся, ограничившись одним кофе. И еще мы разговаривали. Точнее, разговаривала одна я. Он лишь моментами выдавал короткие ответы и слушал. А я старалась не вспоминать слова о боли, которые прозвучали у него дома. Может быть, я узнаю подробности позже, когда настанет время». После поездки мы отправляемся в один из известных в Сиэтле парков «Голден Гарденс», расположенный близ берега моря. Он находится неподалеку от другого парка «Сансет Хилл» в районе Баллард и окружен различными комплексами развлечений, такими как пляжный павильон, площадка для волейбола, павильон для мероприятий и природный заповедник. Мы доезжаем до парка на Астон-Мартин Гая, продолжая беседу начавшуюся за нашим столиком в кафе. Я мало проводила времени среди людей из среднего класса, а значит, мне не знакомы семейные пикники на берегу моря около леса, куда люди приносят простые хот-доги или едят мороженое, которое купили у местного мороженщика. В воздухе витает прохлада воды. Он свежее, нежели среди небоскребов и других зданий. Люди вокруг веселее и улыбчивее. Парк кажется мне таким чудесным, что я долго недоумеваю, как родители упускали возможность устраивать здесь пикники или проводить время за прогулкой со всей семьей, А потом я быстро вспоминаю о нашем статусе, о том, что семьи вроде нашей не проводят пикники в обычных парках, сидя на газоне, на расстеленном пледе, что такие, как мы, обязательно закупаются дорогими билетами в самые роскошные места» или отправляется для отдыха на природе на какой-нибудь остров. Я помню, как мы плыли на нашей яхте в Санта-Каталину. Дилан еще шутил, что меня назвали именно в честь этого острова. Когда мы с Гаем, оставив машину у парковочного места, доходим до небольшого леска и садимся на песок, наблюдая за игрой кучки детей в волейбол на пляже, я почти чувствую себя обычным человеком. Не девочкой из богатой семьи, обязаны вести себя, подобающей своему статусу. И мне удивительно это нравится. «Расскажи мне о себе, Каталина. Прозвучавший вопрос застаёт меня врасплох. Отчего-то мне показалось, что Гай знает меня куда лучше, чем я сама. Повернув к нему голову, я задумчиво спрашиваю. «А что тебе интересует?» Гай молчит, пристально смотрит мне в глаза несколько секунд, потом опускает взгляд ниже, а затем, наконец, спрашивает. Неужели я действительно первый парень, с которым ты сходила на свидание? Я отвечаю честно. Да, первый. Как так получилось? Тебе действительно интересно узнать? Он молча кивает и садится в удобную позу, готовый внимательно меня слушать. Ну, моя семья придерживается строгих правил. И спокон веков Норвуды отличались своей аристократичностью, влиятельностью, успехом и. В общем, следованием некоторым правилам, которые обязывают женщин оставаться целомудренными до свадьбы. «Вы никогда не занимаетесь сексом с мужчинами до брака?» спрашивает Гай. «Неужели ваши семьи настолько суровы в ограничениях?» Я стараюсь скрыть то, как смутилось его неожиданным вопросом и прозвучавшим запретным словом. «Что значит суровы?» спрашиваю я. «Мы просто...» Вы религиозны? Подобное отношение к сексу до брака у вас по религиозным причинам? Моя мама испанка. Она католичка. В детстве ходила с моей бабушкой в церковь. Часто ходит и по сей день. А папа... С папой мы особо никогда не говорили. И не говорим о религии. Мы разве что только верим в Бога, но не посвящаем Библии жизнь. Он усмехается, опускает взгляд отворачивается от меня с таким видом, словно перед ним сидит неразумный ребенок, с которым нечего и говорить. «Твоя семья просто боится того, что ты станешь взрослой». Наконец выдвигает он свое предположение. Взгляд снова холоден. Они не хотят выпускать из своих рук маленькую девочку, которую вырастили. Вот и вся причина того, почему они так стараются держать тебя под контролем. «Держать меня под контролем?» Как это связано с целомудрием?» Гай наклоняется ближе ко мне. «Они боятся того, что однажды появится человек, который освободит тебя из этой золотой клетки. Ох, он так близко, так заманчиво близко. Я начинаю думать, что это неспроста. Наверняка он нарочно наклонился, приблизился ко мне почти вплотную, так что наши бедра почти соприкасаются». И такой человек, я думаю, уже появился. Я улыбаюсь, спрашивая: это как в сказке о чудищей принцессе, заточенной в замке? И вдруг улыбка. Я даже не верю своим глазам, когда Гай улыбается. Это не усмешка, не холодная ухмылка или еще что-то. Это самая настоящая улыбка. У меня внутри все трепещет. Хочешь еще куда-нибудь сходить? Спрашивает он, отстраняясь от меня. «Можно отправиться в магазин старых диковинок. Ты любишь музеи?» Магазин старых диковинок или лавка древностей. Английский. «You Old curiosity shop» — антикварный магазин в районе Central Waterfront в городе Сиэтле. Я киваю. Конечно, люблю. И, конечно, часто в них бываю. «Звучит очень неплохо», — говорю я вслух. «Отлично. Тогда идем. Он протягивает мне руку, и я пару секунд просто пелюсь на него в смущении, а затем медленно протягиваю в ответ ладонь, принимая его жест, неуверенно и аккуратно. Вмиг в сердце поселяется приятное чувство от этого прикосновения, что-то теплое, мягкое. Я смотрю на улыбку Гая и вновь поражаюсь своей удачей его лицезреть. Гай ведет меня к машине, а мысли мои спутаны. Нельзя же так реагировать, На любое действие со стороны парня. Соберись уже, Лина. Слушай. Начинаю, как только мы оказываемся у автомобиля. Я хочу кое о чем тебя спросить. Ты не против? Гай бросает на меня мимолетный взгляд и кивает. Спрашивай. Твоего друга. Того, который ходит с пирсингом. Как его зовут? Ответ Гай выдает безо всякой паузы, уверенным и спокойным голосом. Зак Скотт Моррис. Его полное имя. Я знаю Зака достаточно давно, чтобы с уверенностью сказать, что у него некоторые проблемы с головой. Я понимаю, что он шутит, но интереса становится во мне только больше. Девушкам он представляется как Скот, тогда как для друзей и знакомых он просто Зак. А, -а выдаю я, наконец сумев избавиться от тяготивших меня размышлений. Теперь все ясно. Гай хочет еще что-то сказать но его прерывает звон телефона у него в кармане. Я не успеваю увидеть, чье имя высвечивается на экране, когда он вытаскивает устройство, а сам отходит чуть подальше, приняв вызов. Слышу лишь его ответы, что звучат весьма интересно для меня. «Слушаю». «Да, я с Каталиной». «Что?» «В каком смысле?» В коротких перерывах Гай будто становится все более нервным. Я вижу, как у него напрягается челюсть. «Ничего не делайте. Дождитесь меня. Я уже еду». Гай, крепко сжимая телефон и практически пускай искры из глаз, направляется ко мне. Даже отсюда чувствую, как громко и быстро бьется его сердце. Он всерьез обеспокоен чем-то. Чем-то, что поведали ему по телефону. «Каталина, я должен ехать. Очень срочно», — осведомляет он меня. Сегодня посетить музей не получится. Что-то случилось? Ничего серьезного. Он врет. Я вижу, что врет. Может, я и кажусь далекой и наивной девчонкой, но меня сложно в открытую обманывать. А мне кажется наоборот. В недоверии произношу я. Каталина, у меня нет времени. Улыбка исчезла, глаза как два стеклышка. Я снова чувствую исходящий от него холод, будто вокруг меня. Неожиданно возникли ледяные стены. В миг настроение куда-то испаряется. Мне уже не хочется никуда с ним ехать, не хочется даже находиться рядом. Никто никогда не грубил мне так, как из раза в раз это делает Гай. Никто никогда не вел себя так со мной, как он. Я привыкла, что с детства все вокруг оберегали маленькую Каталину и пылинки с нее сдували. Что родители не позволяли никому ее обижать что мама вгрызалась в горло точно львице каждому, кто сумел тронуть ее. что отец разбирался с любым, кто попробует повысить голос на его дочерку. «Никто не смел так вести себя со мной, как это делает Гай. Отвези меня домой». Он удивленно хмурится, услышав мои слова. «Теперь я переняла его манеру. Теперь это я звучу холодно». «Домой?» — спрашивает он. «Да, Гай. Отвези меня домой» прямо сейчас. Дверца его автомобиля открывается, я ныряю в салон. Когда парень садится за водительское кресло, его руки крепко сжимают роль. «Я обидел тебя?» Не отвечаю несколько секунд, потом бросаю ложь. «Нет. Я просто хочу домой». Гай раздумывает над моим решением какое-то время, и словно осознав, что не может мне противостоять, тихо и уже спокойно говорит. «Хорошо. Как скажешь. Медина — прекраснее Сиэтла. Я прозвучу странно, если сообщу об этом жителям города, но природная и тихая Медина куда комфортнее серого и пыльного Сиэтла. Наверное, так на меня повлияли частые поездки на различные острова, где я была окружена сплошными деревьями и пением птиц». Наш особняк все так же возвышается над землей, и я отсюда вижу окно своей комнаты, а еще вижу полицейскую машину, припаркованную у ворот. Джозеф тоже здесь, охрана непоколебима, как всегда. Они стоят словно скалы, словно неприступные стены твердости, самых прочных сооружений в мире. Я выхожу из машины, но прежде чем мне удается высвободиться полностью, меня хватают за руку. На мое удивление, прикосновение оказалось нежным настолько, что я невольно оборачиваюсь. «Каталина», — говорит Гай, тихо, — «прости меня за грубость. Я уеду только тогда, когда буду уверен в том, что ты на меня не обижаешься. У меня нет сил и энергии на то, чтобы мысолить эту тему. Нет и желания долго с ним разговаривать. Я стою, глядя ему в глаза, и удивляюсь тому, Как легко красивые люди могут тебя подчинить. Как легко им удается получать прощение. Стоит лишь поднять взгляд, и ты очарована. Ты смотришь на лицо перед собой и думаешь. Невозможно на него обижаться. Просто невозможно. Но я сохраняю прежний холод в своей душе. Езжай, Гай. Спасибо, что подвёз. Все нормально. Несколько ложных слов выбираются из моих губ слишком скоро, чтобы я успела подумать о том, как они прозвучали. А прозвучали они грубо. «Каталина!» С напором повторяет он. «Я должна идти. Я вытягиваю руку из его хватки. А ты, кажется, занят». Он кивает, закрывая дверцу. «Да». Голос прозрачен, точно хрусталь. В нем слышатся нотки безразличия и вины одновременно. «Ты права. До встречи». И пролетает минута, Прежде чем он нажимает на газ, и его шикарная машина уезжает прочь, оставив меня с тяжелым грузом на сердце. Я ошибаюсь? Я делаю что-то не так? В голове столько разных мыслей, что я не успеваю проанализировать их. Думаю о том, насколько странно мы выглядим со стороны, насколько странно его поведение, насколько глупая я. Когда же мне, наконец, удается избавиться от этих мыслей, превративших мой мозг в субстанцию, больше напоминающую кашицу, я направляюсь к дому. Охрана, что стоит у входа, удивляется при виде меня и, конечно же, тут же пускает меня внутрь, спрашивая, в порядке ли я. Преодолев двор, уже у порога дома, я натыкаюсь на горничных. Они делают вид, что рады моему возвращению и что они очень волновались, Однако все это я игнорирую, проходя вглубь дома, из гостиной доносятся голоса. Мне показалось, что прошло как минимум несколько часов, прежде чем я сумела взять себя в руки и войти в гостиную. Когда же я это делаю, то оказываюсь атаковано тремя парами глаз, и все они принадлежат самым близким мне людям. Милая! громко восклицает мама, тут же подбегая ко мне. Ее объятия такие крепкие, словно меня не было дома целый век. Она целует мое лицо так, словно видит меня в последний раз в своей жизни. Мамины глаза излучают радость, и я вижу ее, даже несмотря на темные дорожки, расползшиеся по ее щекам от слез. С моим приходом с кресла подскакивает папа, а Джозеф, до этого стоявший около него, в облегчении вздыхает. «Где ты была?» продолжает нервно мама. «Господи, где же ты была?» Она продолжает сжимать меня в объятиях, и мне еле удается выдать. «Все уже в порядке, мам. Можешь отпустить меня». «Что это за выходки?» К нам подходит отец. Его голос суров, зол и одновременно полон заботы. Он знает о том, что я сбежала добровольно, что никто меня не похищал. Это очевидно. Ведь именно поэтому он так смотрит на меня так отчитывает одним взглядом серых глаз. Папа заставляет меня чувствовать вину, которой не должно быть у меня в сердце. «Я ведь в порядке», — безразлично кидаю я. «Я не сдохла, я не лежу в какой-нибудь канаве, а ведь вполне могла бы, если бы Гай не спас меня от рук того ублюдка в подворотне». Мама отстраняется от меня, отходит на шаг, и в ее глазах на этот раз читается страх серьезно лина произносит впервые Джозеф поблескивая своим полицейским значком на груди, когда делает шаг вперед это уже слишком даже я тебе это говорю у меня не было выбора уже заранее знаю, что мама начнет перестраивать башню моих оправданий в свою пользу и виноватой во всем выйду вновь я В каком смысле спрашивает папа ты сбежала из собственного дома в те самые дни когда угрозой твоей жизни может выступать каждый, с кем ты когда-то говорила и не говорила. Нужно смиренно сидеть дома и не подвергать свою жизнь опасности. Ты нарушила это правило. Мы поставили на уши всю полицию Сиэтла. Все тебя до сих пор ищут. Он говорит это все, стараясь вызвать во мне вино. Я так думаю, но я не собираюсь на это снова вестись. «А разве мама...» «Смело запирать меня в моей же комнате, как какого-то прирученного зверя, пап!» Он переводит суровый взгляд на маму, и тут я понимаю. Папа не знал об этой выходке своей жены. «Мэри?» Обращается он к ней строго. «Ты что, действительно заперла Лину в комнате?» «Да», — отвечает она с полной уверенностью. «Да, Джереми. Так и было. Твоя дочь...» безответственно относится к своей собственной безопасности. Разве ты и сейчас в этом не убедился? А что я еще могла сделать? Она разгуливала по улицам с посторонними парнями. Я посчитала своей обязанностью вмешаться. После ее ответа папа резко смотрит на меня. «Это правда?» — спрашивает он меня, хотя уже заранее знает ответ. «Гай», — бросаю я. «Я была с ним все это время». И вы должны уже смириться с тем, что я не пятилетний ребенок. Родители смотрят на меня в замешательстве. Их лица искажены в удивлении. И я не собираюсь отступать и продолжаю. Когда-нибудь же мне исполнится восемнадцать. Ждать осталось недолго. Вы собираетесь нянчиться со мной до сорока? Вы думаете, что можете запирать меня в моей же комнате и ограничивать меня в общении с кем бы то ни было? Разочарую вас. Я больше не буду позволять вам все это.